Глава шестая. «Колхоз и царь». Эти дурацкие стен газеты никому нафиг не были интересны. Никто их с роду не читал и уж тем более никто не хотел оформлять. Но в родительский день родители потащатся по корпусам и требовалось продемонстрировать, что пионерская жизнь в отрядах цветет пышным цветом. Конечно, можно было предъявить старую стенгазету с прошлой смены, выдав ее за новую, но старая стенгазета-собака уже пожелтела от солнца, и подмена оказалась бы очевидной. Тогда Ирина вызвала на веранду трех девочек. Анастасию Сергушину, командира отряда, извиневых Маринку Лебедеву и Леночку Романову и повелела им сделать свежую отрядную прессу. Поскольку стола на веранде не имелась, Игорь составил друг на друга четыре лавочки. Ирина откнопила прежнюю стенгазету и постелила ее вверх тыльной чистой стороной. Девочки получили краски, пучок карандашей и пару затрепанных журналов костер, чтобы вырезать картинки. — Наглядная агитация должна быть произведением искусства, — важно сказала Анастасийка. — Предлагаю тему газеты «О чем мечтают дети». «Делай, как положено», — с досадой ответила Ирина. «Сверху название отряда, под ним девиз, внизу рубрики. Вот тут природа родного края, тут экран чистоты, тут наши достижения, тут колючка». «А какие у нас достижения?» — удивилась Леночка Романова. «Но «Ну спросите у мальчиш, кто выше прыгает, кто быстрее бегает, кто в шахматы кого-нибудь обыграл. Чего-нибудь наскребете на одну рубрику». «Катька Шилова в конкурсе букетов победила», — вспомнила Леночка. «Вот и пойдет, напиши ее». «Она дура». «Ну и что?» Другие девочки заглядывали на веранду и сразу исчезали, чтобы их не засадили за скучную работу. По отряду пронеслось тихое предостережение. «Сейчас не суйтесь к вожатым, а то припашут стен газету рисовать». Поэтому Игорь удивился, когда вдруг увидел на веранде Леву Хлопова. В отличие от прочих пацанов-балбесов, Лева был вполне пригоден для серьезного поручения. Например, он мог выставлять оценки в экран чистоты, в отчет о проверке постели и тумбочек. А Лева заявился, как на смотр строя и песни, надел брюки и белую рубашку, выгладил галстук и даже причесался. — Ирина Михайловна, мне нужно с вами поговорить, — строго сказал он, как бы не замечая Игоря Александровича. — Господи, да чего еще? — раздосадовалась Ирина. — Я считаю, что меня дискредитировали, дискри... — еле выговорил Лева. — Это как? — Веня Гильбич подложил мне вещи Леши Цебастова, и все подумали, что я украл их, а я их не брал. Ирина метнула в Игоря уничтожающий взгляд. — Значит, в кладовке была не шутка? — яростно спросила она. — Шутка, — твердо повторил Игорь. «Я понял», — снова заговорил Лева, игнорируя Игоря. «Гербич хочет уйти из футбольной команды, а я его не отпускаю. Тогда он решил сделать так, чтобы меня завтра отправили домой. Он совершил подлость». Игорь рассматривал Леву, словно в первый раз. «А ведь Лева красивый мальчик, эдакий маленький истинный яриц. Да, он честный, ответственный и справедливый, как и положено пионеру» но от его слов веет странным замогильным холодом, мертвой жутью. Игорь сразу вспомнил, что Валерка Лагунов говорил, будто Лева — вампир. — А вампиры — мертвецы. Лагунов, конечно, выдумывал, однако и Лева поначалу не был таким правильным и беспощадным. Вроде бы не был, а может и был. — И что ты предлагаешь? — спросила Ирина чтобы сегодня на свечке отряд обсудил поступок Гербича. Хочешь, чтобы выгнали его, а не тебя? Спросил Игорь. Лева опустил глаза. Я никого не хочу выгонять. Но пускай его накажут. Мы подумаем с Ириной Михайловной, — быстро сказал Игорь, чтобы опередить Ирину. Иди, Лева. Мы подумаем. Лева повернулся и пошел прочь. Ринхална, а кого вырезать, медведя или тигра? Тотча сдернула Ирину Леночка Романова, пластавшая ножницами журнал Костер. А кто у нас в лесу водится! рявкнула Ирина. Я не знаю, испугалась Леночка. На заграду не пускают. Вырезай тигра, авторитетно посоветовала Анастасийка. Он красивый и благородный, а медведь блохастый. Леночку такие соображения вполне удовлетворили. — Правильно, Борисовна говорила, что ты всех пацанов распустил. Так, чтобы девочки не слышали, прошипела Игорю Ирина. — Да еще мне врешь. — Я не вру, — почти обиделся Игорь. — Я сказал, что это шутка, чтобы упростить ситуацию. Потому что мы все виноваты, а не один гербич. — В чем это все виноваты? — окончательно обозлилась Ирина. Хлопов задушил всех своим футболом. А мы одобряли Хлопова и не желали понимать, что пацанам ужасно чертел и бегать за мячиком. У них не осталось другого способа изменить положение дел. — Это ты потакал Хлопову, потому что ленился сам заниматься с детьми. Конечно, Ирина была права, но Игорь этого и не отрицал. — Не надо устраивать судилище над Гербичем, — попросил он, стараясь сохранить спокойствие. — И почему же? Открой секрет. Игорь подумал. Он вспомнил, как судили Валерку Лагунова за отрыв от коллектива. Валерку силком вынудили присоединиться к отряду, но это лишь увеличило его неприятие общих дел. Лева Хлопов, капитан футбольной команды, для Валерки превратился в вампира. «Потому что наши судилища рушат у подсудимых веру в других ребят», — тщательно сформулировал Игорь. «Ира, мы же с тобой вожатые. Давай сами накажем Гербича. Я его отругаю, а ты посадишь под арест». «Ты дурак, Корзухин!» — ответила Ирина. «Ты ничего не понимаешь в педагогике. У нас пионерский лагерь и пионерское воспитание. А это значит коллективное. Коллектив всегда прав. Пусть он и решает про Гельбича». Ирина была ниже Игоря, но сейчас казалось, что выше. «Что же ты про меня с Вероникой стуканула свистухи, а не вынесла на общее обсуждение?» Не выдержав, жестко ударил Игорь. «Про наш порядочки мы бы многое объяснили, и Плоткину, и коллективу». Ирина залилась красной краской, сорвала очки и близоруко уставилась на Игоря. В оголенной простоте ее пухлого деревенского лица Горела вера в свои убеждения, которые защитят ее и без оптических иллюзий. «Потому что Борисовна и есть коллектив!» — хлестнула Ирина. Но что с ней надо было делать? Убить ее, что ли? На каждый аргумент у Ирины тотчас находился контраргумент, потому что она почитала сразу и колхоз, и царя-батюшку. Такое бессознательное двоедушие преследовало одну единственную цель — заставить каждого человека жить так, как живут все, подчинить всех общим правилам таким, какие уж устаканились. Все играют в футбол, и ты играй. Все облизывают Плоткина, и ты облизывай. Ирина Михайловна от стен газеты окликнула вожатую Анастасию Сергушина. А про кого в колючке писать? «Колючка» — это раздел пионерской критики. Ирина с трудом переключилась на повседневность и на делачки. А кто у нас провинился недавно? Макеров зарядку проспал. Домрачев водой брызгался. Вот про них и напиши. Игорь и сам не знал, чего он так зацепился за Гербича. За свою глупую подлянку Гербич заслужил хорошую трепку. Однако Игоря заколебали невидимые и бессмысленные границы, бдительно охраняемая Ириной и Свистухой. Хотелось просто отомстить. Долг платежом красен. «Если Гербичу выпрут из лагеря, я напишу докладную, что ты, Ирина, давала ключ от кладовки пионерам, а сама не контролировала, чего они там творят. Поэтому Гельбич и сумел взять чужие вещи», — предупредил Игорь. Ирина блеснула глазами сквозь очки, «Какой же ты негодяй!» — с чувством выдала она. «Просто не будем рвать и метать, хорошо? Давай для наказания лишим Гербича сегодня киносеанса. И на этом закончим историю».